«Чего тут?» Он таращил глаза со света, стараясь сразу оглядеться. «Красотуха!» — сдавленно ответил Дима. Напарник хмыкнул, стал размещаться. Люк закрылся, и наступила полная тьма. Я перешел на инфракрасное изображение. Мне важны были лица. «Успели!» — облегченно пробормотал Дима. «Куда?» «Ну, сюда, до контролеров» накой бы им идти пока мы не спрятались предупредили бригадиры и ждут когда он добро даст поезд дрожат усилий летел к ней перемажимся вдрызг раздался голос из темноты галстук бы не заговнять бог даст оторемся тоже в бога веришь с ума сошёл. а чего сейчас многие девчонки вон блузку расстегает там крестик одно дело крестик помолчали «Питерский?» — спросил напарник. «Учусь там». «Где?» «В Репинке. А ты?» «Маляр, стало быть». «Что? А, я. Питерский. Ну и вонь». Он зашуршал, пытаясь слегка сменить позу. задыхаясь на хрен Ткнул Диму в бок острым, твёрдым коленом и успокоился. «Пардон с меня. Курить будешь?» «Да Господь с тобой! И так духотень!» «Чего молишься? Не веришь, так не молись!» «Привык». «Уже извиняюсь», — подумал Дима. «Не он, а я. Как так получается?» Сухо, как сверхзвуковой истребитель, шаркнула спичка. Темнота, подрагивая, втянулась в углы. Дима увидел выпавшее из мрака мальчишеское лицо с плотной тенью, залегшее под глазами и на верхней губе, в пушащихся усиках. Сдавили взгляд проступившие ребристые стены. Напарник закурил и погасил спичку. Все исчезло, и только оранжевый огонек перекатывался в черной спертой пустоте. В ноздри, в горло поползло невидимое теребящее удушье. девчонка бы сюда!» — вдруг проговорил напарник. Дима не нашелся, что ответить. Напарник затянулся. «У меня вот сбоку такая сидит», — задумчиво сообщил он. «Из благовоспитанных вроде. Не притронься. Смешно бы ее тут в дерьме раскатать на трансформаторах». Напарника не было видно. Казалось, это сама тьма цедит отравленные слова и шлёт бомбить праздные города, забывшие о маскировки давно пропившие радары ПВО. Несметные эскадрильи туманили ночной воздух, застилали звёзды. Написать бы это. И назвать... Как назвать? Что-нибудь вроде «требуется противогаз» или «противогазов сегодня не будет». Экспресс, трепеща, рвал воздух. Спешил. Знал одну такую. Приехала к дружку, а он свалил. Ну, покатили таун осматривать. Впервые в Питере. Хуё-моё. И вроде ничего ей не смей. А вечером я её упоил чуток. Так она как полезет. ох, -ох говорит. Да чего жаль, что Кеши нет. Я ведь рассчитывал заночевать у него, а теперь в затруднительном положении. Понимаешь? Понимаю, думал Дима. Сегодня я её увижу. Как она там жила. Только бы не пустить это в себя, не оскорбить недоверием. Будь проклят, напарник. — А вообще они скорбились все, — говорила тьма. — Кулак засунуть можно, и еще хлюпать будет. — Он ведь моложе меня, — думал Дима, — года на три. Он попытался зажать себе уши коленями. Не получилось. — Не, ну ел и пал, его жизнь пошла. То сопрамы отгрызешь, то двигатели, то закон божий. «Миром Ленину помолимся!» Многие, конечно, херят это дело, так ведь олухи нигде не нужны, локти потом искусаешь. Свободная минутка выдастся, что делать? С чтива рвать тянет, брехня на брехне. Телек врубишь, или воспитание какое, или дурак с микрофоном прыгает, дурацкими шутками дураков веселит. Молодежная программа. Девку закуканить хоть приятно? «Если бы я так трепался, — подумал Дима, — а мой собеседник все время молчал, я не смог бы говорить. Как это он ухитряется не думать о том, интересно мне или нет? Он уверен, что интересно. Уверен, что я думаю так же». «Порево, конечно, тоже поперёк горла. Все они одинаковые». «Ты философ», — сказал Дима. «Да», — согласился напарник. «Задумаешься иногда. Японский бог. Нет жизни». «В техникуме пашешь, ждёшь, когда учёба кончится. На сейнере будешь пахать, ждать, когда рейс кончится. Так и сдохнешь в зале ожидания». Он в сердцах ткнул окурок в стену. Огонёк погас. «А ты кем будешь?» «Бог знает». «Бог, бог!» — проворчал напарник. «Афиши малевать за семьдесят колов?» «Может быть». «Тоже в лямке». Мутно-оранжевые, ласково отблёскивающие капли с дрожащего жала падали и падали и беззвучно уносились вниз, пропадая во мгле. И внизу люди задыхались, сходили с ума и умирали в конвульсиях, давясь воплем и рвотой, раздирая себе грудь ногтями среди сушеных пожарами руин. Противогазов сегодня не будет. «А когда? Прекратите это, кто-нибудь!» Заскрежетал ключ. Упал люк. Дневной свет и чистый воздух, ослепляя, ворвались в карцер. «Живы?» — спросил бригадир снизу. «Слегка», — ответил напарник, принявший при свете человечье обличие с лицом, руками и галстуком. вы ползаете Мыло, полотенце у проводника». Дима выпал старым. Ноги и спина одеревенели, и он с трудом принялся разминаться, а напарник тем временем уже приволок к туалетной принадлежности. Он шёл и улыбался, топорщик пух на верхней губе.